От включения лазерного прицела до выстрела у нормального снайпера проходит две десятых секунды. Ну, максимум три. А чуточку больше, и ты проиграл. Такую элементарную вещь знали и афганские маджахеды, засевшие в зеленке на окраине герата И если верить рассказам старших товарищей Фила, например. И Каунасские белые колготки в горах под Урус-Мартаном. Это уже личный опыт. И, конечно, элитные московские киллеры, работающие с дальней дистанции. Но сегодняшний наемный убийца, как видно, знал и что-то еще. Точнее, умел. Этот пижон не просто превысил допустимую норму ожидания, он еще и фортель успел выкинуть. Перед нажатием на спусковой крючок... Легонько повел стволом и быстро, но четко прочертил алым кружком горизонтальную восьмерку. Высший пилотаж. Такое доступно немногим. Например, знаменитый тяжелоатлет Давид Ригерт, подняв рекордный вес, небрежно так подбрасывал штангу вверх. А великий бегун Валерий Борзов за десять метров до финиша оглядывался на проигравших. Это при том, что у спринтера напрягается каждая мышца, и все они устремлены только вперед, где там головой вертеть. Такое доступно единицам. На то они и олимпийские чемпионы. А этот кто такой? Игорь воздержался от движений, но не крикнуть уже не мог. Судьба давала шанс, и он все-таки захотел спасти человека. Однако какая-то дрянь, тополиный пух, что ли, влетела в горло на вдохе, и крик не получился. В ту же секунду на месте ярко-алого кружочка возник кружочек поменьше и потемнее. Двое телохранителей сразу кинулись ловить падающее тело, и только один, очевидно быстрее других, сообразивший, что произошло, кинулся бежать в направлении выстрела. которые, в общем-то, несложно было вычислить. Свалка в проходе между рядами началась капитальная. Но меж тем стремительно рванувшийся за убийцей телохранитель с потрясающим мастерством преодолевал ее. Он не только не покалечил никого, но даже расталкивал людей бережно, если не сказать нежно. И в этой их удивительной манере Пенягину час же почудилось нечто до боли знакомое он машинально скользнул в образовавшийся коридор и побежал следом а необычайно аккуратный профессионал в камуфляжке юркнул между рядами ларьков в крайнем ряду взлетел на крышу какого-то легкомысленного тента и как только этот каркас не сложился под тяжестью мощного тренированного тела ловко перемахнул, через высокий забор и окантованной рабицы, и, на путях линии метро, быстро пересек ее перед самым носом у проходящего поезда. Пнягин сообразил, что ему не стоит повторять подобных трюков. Парень-то имел право и даже на бегу отдавал в передатчик какие-то распоряжения, не иначе подмог вызвал. Ну, а он-то с какой радости на рожон полезет? и будет к себе внимание привлекать. Однако очутиться там, в момент задержания, а Игорь был абсолютно уверен, что задержание состоится, казалось ему теперь совершенно необходимым. Он еще даже самому себе не мог объяснить, почему это так важно, но, не задумываясь, побежал к лестнице, ведущей в парк и на станцию метро «Измайловская». Пинягин знал, что успеет, и увидел все, что ожидал увидеть. Телохранитель стоял под высокой старой березой и крепко держал за правое запястье щуплого на вид бледного паренька лет двадцати, а то и меньше. Паренек был напуган, морщился от боли, слегка вывернутой кисти, и, кажется, уже никуда не спешил. «А вот телохранитель!» — Да никакой это был не телохранитель. Это был Борька Зисман, циркач, собственной персоной. Момент представлялся ответственным. И Игорь решил до поры не мешать старому другу. На ней еще успеют поговорить. А пока лучше постоять в сторонке вместе с зеваками и послушать. Циркач в своем форменном прикиде вид имел вполне солидный. И любопытные граждане, по большей части, в его правах на насильственные действия не сомневались. Да и вообще, люди теперь пугливые пошли, предпочитают ни во что не вмешиваться. Постоять, посмотреть — дело другое, и то издалека, и с опаской. Но, конечно, в итоге нашлась сердобольная старушка, которой терять нечего. и умирать уже не страшно, а потому завела долгую песню о ментах-беспредельщиках. Ты где только слов таких нахваталась? Затем бабулька переключилась на все прочие безобразия, творящиеся в стране, и, кажется, готова уже была приступить к дежурной критике президента и его семьи. Но тут... Вдохновлен ее поддержкой парнюк вскинулся и спросил, «А ты кто такой вообще, чтобы меня хватать?» «Экологическая полиция!» — рубанул Циркач, ни на секунду не замешкавшись. «Нельзя в Измайловском парке по деревьям лазить. Правил, что ли, не читал при входе?» Это был очевидный плев. Циркач, отродясь никаких правил, На рекламных счетах не читал, да и сами правила соблюдал не особо. Однако сейчас он явно о чем-то важном размышлял и просто тянул время. Паренек взвился еще сильнее. — Какие правила? Нет там ничего такого. Я альпинист, у меня тренировка. — Альпинисты по горам лазят, — сообщил циркач наставительно. «А если нету гор?» — продолжал надрываться юный древесный скалолаз. Все это начинало походить на сцену из пьесы про сумасшедший дом. Но тут циркач внезапно приблизил правую плененную ладонь паренька к глазам и, брезгливо отбросив ее точной змею, выдал еще более безумную реплику. «Это ты стрелял?» нет Он не спрашивал, он утверждал. Только неясно было. Звучит в голосе злорадство, типа попался голубчик. Или все таки досада. Эх, такой молодой, а уже убийца. И Пенигин понял, что именно он там разглядел на руке невозрачного юнца. У стрелков Характерный мозоль бывает на указательном пальце, а в данном случае, наверное, еще и вмятинки от скобы на пальцах не рассосались. Он ведь там сколько лежал на своей березе, неотрывно сжимая винтовку, уж час как минимум. В общем, парень тоже понял, что попался, он только хотел знать, кому конкретно попался». Поэтому и выпалил свистящим шепотом «Документы покажи!» «Документы тебе в другом месте покажут, а меня и так запомнишь, экологическая полиция, усек!» Тут подбежали еще трое в камуфляжке и с ними двое в штатском. Эти последние не побрезговали сверкнуть перед носом задержанного, Красными книжечками в развернутом виде, А затем, обменявшись с циркачом Не столько словами, сколько взглядами, Попросили его залезть на березу. Разумеется, среди веток обнаружилась Закрытое снизу листвой И тем более невидимое издали Профессионально обустроенное гнездышко Для смертоносной пташки И чемоданчик там лежал. Циркач, спустившись, хотел открыть его при всех, сам-то уж он наверняка заглянул внутрь. Но старший из тех, что сверкали документами, в ужасе округлил глаза и быстро протянул руку к бесценному вещдоку. «Только в машине!» — проговорил он. В этот момент Пиндрик сообразил, что циркач может сейчас запросто уехать. Так и не заметив друга среди зевак, настало время подойти. «Боря!» — окликнул Пиндрик. «Игорек, какими судьбами?» И сразу, не дожидаясь ответа по-деловому, «Не уходи, ты можешь мне понадобиться». «А он сам не понимает, куда же он теперь уйдет».